Все это вместе побудило государя учредить особый комитет из графа Нессельрода, графа Бенкендорфа и Перовского для пересмотра правил о заграничных паспортах и вследствие совещаний сего комитета, или лучше сказать, объявленной ему высочайшей воли, явилось постановление 15 марта 1844 года. Не нужно прибавлять, какое прискорбное впечатление оно произвело в публике, тем более что для множества лиц по цене паспортов и другим условиям равнялось совершенному запрещению выезда за границу. Многие сперва не хотели совсем верить его изданию, и в Петербурге разнесся даже слух, что громкие толки и пересуды побудили правительство взять новый закон назад. Но он был вскоре напечатан во всех газетах, чем и прекратились сложные ожидания, казавшиеся вероподобными лишь для незнавших близко характер императора Николая. В начале весны 1844 года был экзамен великого князя Константина Николаевича, продолжавшийся несколько недель с ряду присутствии попеременно и по роду наук князя Меньшикова, графа Блудова, адмирала Грейга и некоторых других, преимущественно военных и морских чинов, о испытаниях во всех важнейших предметах и самого государя. На экзамене из русской истории, когда зашла речь об Александре Даниловиче Меньшикове, и великий князь отвечал, что он был одним из деятельнейших, И ревность сподвижников Петра Великого, государь вскричал: "Как так разве ты не знаешь, что он был обманщик, который обкрадывал и своего царя, и отечество?" Потомка Меншикова при этом не было. Вопросы коснулись также участи и кончины несчастного царевича Алексея Петровича. И великий князь рассказал эти события в том виде, как они представляются обыкновенно в наших учебниках. «Так, — сказал государь, — так и надо преподавать эти предметы. Но нам должно знать наши фамильные дела в истинном их виде. Обратись на этот счет к Блудову, и он расскажет тебе правду». В руках графа Блудова в числе исторических бумаг и документов, которые обыкновенно передавал ему император Николай, Лишь только они где-либо были вновь открываемы, находились и полные акты этого таинственного процесса, сданные потом для хранения в государственный архив. В марте умер в Париже после продолжительной хронической болезни князь Дмитрий Владимирович Голицын, один из немногих вельмож прежнего времени, которых настоящее уже не производит. Прослужив до генерал лейтенантского чина в конногвардейском полку, участвовав с честью и отличием во всех войнах, начиная с польской 1794 года, Голицын окончил военное свое поприще в звание командира 2-го пехотного корпуса. И с этого поста был назначен 6 января 1820 года московским военным генерал-губернатором которым оставался почти четверть века. В царствование императора Николая он был пожалован орденом святого Андрея 25 декабря 1825 года, алмазными знаками к этому ордену в 1830 году, вензелевым изображением имени его величества на Ипполеты в 1831 году и украшенным алмазами портретом государя для ношения в петлице. Наконец, в 1841 году, в день бракосочетания наследника цесаревича, ему присвоен был потомственно титул светлости. В доказательство, как говорил Рескрипт, постоянного к нему благоволения и совершенной признательности за долговременное, всегда полезное служение его престолу и отечеству ознаменованная подвигами отличного мужества и храбрости во время войны и многими опытами пламенного усердия и примерной попечительности на пользу и благоустройство первопрестольной столицы в продолжении 24 управления ею в звании главного начальника. Москва действительно многим обязана была Голицыну. Он восстановил и украсил ее после пожара и бедствий 1812 года. И в шумливой первопрестольной столице нашей, этом пепелище остатков старинного боярства, смешанных с недоворившимися новыми идеями Запада и учениями славянофильства, умел всегда охранить, по крайней мере, внешний мир и тишину.